Глава тридцать 34. Влад. Аэропорт Такома встречает спокойно. Снова время назад, надо об этом обязательно сказать Варе, ей должно понравиться. Через три часа после прилёта отправляемся на отдых. По пути до гостиницы включаю телефон, на который тут же градом посыпались сообщения от Аси. День супер. Мненик завтра повезёт на конюшню. А мы ещё поедем в деревню к бабе Шуре. И этот поток не остановить. Я приземлился, насчёт поездки в деревню поговорим позже. Желаю хорошо провести время. Люблю. Отвечаю коротко, но по делу до чурки и следом отписываюсь Варе, которая подозрительно молчит. В ожидании ответа меряю шагами номер. И когда наконец-то гаджет характерным сигналом сообщает о смс, читаю и спокойно выдыхаю. Не хотела тебя отвлекать, отвечает девушка, и моё волнение исчезает. Она сейчас так далеко, так недосягаема, но так тепло от её нескольких фраз, с каких это пор ты Романовский, стал сентиментальным нытиком? После почти весь вечер проходит с телефоном в руках. Ужинать, спускаясь в компании второго пилота Кости в ресторан при отеле, И, пожалуй, только там ненадолго расстаюсь с Варей, чтобы, вернувшись в номер, уже набрать и услышать её голос, от которого внутри всё замирает. Чувства чувствами, но работу никто не отменял. И уже в 12:00, прощаясь с Варей и обещаю завтра по прибытии в город сразу набрать, чтобы пилот мог чётко выполнять свою работу, мысли у него должны быть предельно собраны, а организм выспавшимся. В нашей работе любая забытая мелочь может стоить жизни. А следом утро, подъём, подготовка к полёту, и днём, когда я выхожу из аэропорта, лелея мысли о скорой встрече с девушкой, явно успевая забрать Асю из школы, мне не даёт уйти гневно цокающая каблуками за моей спиной сурикова. Но ты козёл романовский, обгоняет меня девушка и заставляет притормозить, не дойдя до машины буквально пару метров. Теперь соответствующая отметка появится в моём личном деле. Что, нельзя было решить это не привлекая работу? Она так и горит от злости, упрямо поджимая свои губы и сжимая ладони в кулаки. Не Неровён час схлопочу по пощёчину. Тот же вопрос и к тебе, Лиля. Что непонятного было в словах, что личные вопросы решаются за пределами аэропорта? Отодвигаю в сторону бортпроводницу и щёлкаю сигналкой. Ровер призывно сверкает фарами, и я закидываю сумку на заднее сиденье. Но Лиля была бы не Лиля, если бы просто так отстала. Попользовался и выкинул. Низко, знаешь ли. Мне казалось, всё было по обоюдному согласию. Нет, Усмехаюсь, расстёгивает китель. Я не собираюсь перед тобой оправдываться, Сорикова. Ты прекрасно знала, что жили они долго и счастливо у нас не будет. Но знаешь ли, Романовский, я не девочка с дороги, чтобы быть игрушкой на одну ночь ни на одну, выпаливаю прежде чем соображаю, и Лиля тут же реагирует, подлетая ко мне разъярённой фурией и замахиваясь с намерением влепить пощёчину. Вот только я перехватываю тонкое запястье и аккуратно, но настойчиво отодвигаю бывшую подругу от себя. Закончили этот цирк. Если не научишься дисциплине, то со мной и моим экипажем тебе в рейсах не летать. Разворачиваясь и так заведённый до предела, И завожу мотор, срываясь с места. Надоело. Но далеко уехать не успеваю. Мобильный звонит. И когда вижу имя звонящей, с трудом душу в себе желание послать её с ходу к чёрту. Видимо, вселенная решила, что пора устроить разбор полётов со своими бывшими женщинами, потому что иначе я не могу поверить в такое совпадение. "Да", отвечаю дёргано, и Карина естественно это замечает. "Что не в духе Романовский?" Карина, быстро и по делу. Я опаздываю за Асей. Выруливаю в соседний ряд и чертыхаюсь, когда какой-то водила подрезает. Быстро и по делу? Ну хорошо. Вы еле мне нужна будет ваша с дочерью помощь, Влад. Наверное, она просто очень не вовремя позвонила и попала под горячую руку. Но закипаю я буквально мгновенно. Помощь? Серьёзно? Усмехаюсь. Гарина, ты вспоминаешь о том, что у тебя есть дочь, только когда тебе это выгодно, да и про семью в целом. Так было всегда, и из какого мы должны тебе где-то и в чём-то помогать? Речу на бывшую в трубку, поглядывая на время. Не успеваю. Благодаря этим ку женщинам я со своей сегодня рискую не увидеться. Ни с Варей, ни с Асей, который уже наверняка примчался забирать Ник. Это ты мне сейчас мягко отказал, что ли? И вообще не смей со мной так разговаривать. Буду, Карина. Пока ты не вдолбишь в свою голову, что у тебя есть дочь, и она не игрушка, которую можно использовать только для образа идеальной мамаши. А до тех пор даже не звони мне. Сбрасываю вызов и отшвыриваю телефон к чёртовой матери. Достали. Все достали. Мне нужна Варя.